Параша Жемчугова, Параша Жемчугова. таня не и не протестовала, не было нужды. Впрочем, чего только нынче не мог не нагородить любезный гогочущий публике комик Пантюхов. Громила с черными кудрями, так и не осчастливленный ролью Варлаама. Как на речке было на Казанке, грозный царь пировал и веселился, И «Изловить и повесить». Кстати, параша в зале присутствовала. Просковья, она же Полина Древесного. Все же добившаяся милостивого внимания Натали Сверидовой. Чтобы истребить в себе сумятицу необязательных мыслей, ковригин спросил Антонову, «А что это за субъект на полусогнутых семенящий за Острецовым?» «Ему бы еще полотенце через руку». «Ко мне подходил подтвердить, что он цебульский, а не цебуля-бульский». «Висичок-то наш», — поморщилась Антонова. «В смысле, Виссарион, якобы в честь Белинского, меленький такой». «Ну, он не меленький», — сказал ковригин «Казаться хочет меленьким и незаметным», — пояснила Антонова. «Вроде бы на побегушках и более никто» а молва прочит его во дворецкие в Жорино. Сегодня он представлен к столу и кухне, а может и к после фейерверочному бдению в замке, но ко всему и ко всем в городе в вхож. Существо утверждает подземельное или подводное. «А может и земноводное?» — предположил ковригин «Не знаю», — сказала Антонова. «А только не без его участия я не получила работу в спектакле» кроме как переделки костюма из красного бархата. Раз он подходил к вам и рекомендовал себя Цибульским, значит, его подогнала к вам необходимость. Но находиться рядом с ним следует с опаской. Прервав разговор Кавригина с Антоновой, подлетела к ним отвергнувшая платье полонез. А вместе с ним, видимо, и должность королевы Бала подлетела на минуту и унеслась к музыкантам из ночных клубов, проявив при этом умение выражать свойства своей натуры жестами и ритмами современных танцполов. «Дурачится», — сказала Антонова. «Дерзит». В минуту же общения Хмелева чмокнула в щеку опекуншу, так назвала Антонову, а затем и Ковригина. «Наконец-то, выражая благодарность за роль», Обняла Антонову за талию, стала ей что-то шептать, сказала «Еще увидимся во время фейерверка» и унеслась. Антонова обернулась, увидела, что Острецов со свитой стоит спиной к ней возле свиридовой Мороз воевода дозором обходит владения свои. Накрыла ладонь Ковригина своей рукой и тут же убрала ее. Ковригину был доверен клочок бумаги. «Сожмите ладонь», — шепнула Антонова, — «и прочтите не здесь. На потолке и на стенах наверняка камера наблюдения». ковригин стоял взволнованный. «Какие у нее глаза!» — пробормотал он наконец. «Обыкновенные», — сказал Антонова, — «не обольщайтесь. И ко всему происходящему, прошу вас, относитесь со здравым смыслом опытного мужика». «Ярь-медянка», – произнес Кавригин. «Ярь-венецейская». «Причем тут ярь-медянка?» – удивилась Антонова. «Вы же художник, Вера Алексеевна». «Ну, не художник», – покачала глава Антонова. «Скажем так, имею к ним отношение». «Неважно», – сказал ковригин «Я-то тем более не художник». «Но в голове моей набито столько всяких сведений» порой вовсе мне не нужных, я уже говорил вам об этом, однако иные из них просыпаются, вот и теперь. Ярь медянка венецейская, краска то бишь, в отличие от нашей, приготовлялась не из кислых щей, а на виноградном уксусе. Тот давал чистый зеленый цвет с голубоватым оттенком. А вот и ярь с шафраном выходила ярко-зеленой. Но вспомнилась мне Ярь-Медянка именно из-за слова «ярь». В глазах у Хмелевой была нынче «ярь». «Дурь!» — сказала Антонова. «Дурь была в ее глазах!» Но, впрочем, может и «ярь». А вот в автобусе, в размышлениях своих, ковригин будто бы и не услышал слов Антоновой. В глазах у нее были кислые щи. «В ней и теперь сплошные кислые щи», — печально сказала Антонова, явно утихомиривая себя. «Кислые щи и дурь. Стало быть, и ярь ее, наша, российская, сиништурская, то есть глухоманья и вовсе не венецейская». «А ярь-то венецейская», — все еще сам с собой разговаривал ковригин — «пришла к нам век Марины Мнишек и софии «Век смущения и смешания времен?» «Да вы, Александр Андреевич, начитанный человек!» Произнесла Антонова, скорее все же с усмешкой. «В этом моя беда», — вздохнул ковригин «Как бы эта начитанность, — сказала Антонова, — с фантазиями вашими, да и с фиолетовыми туманами от реки, не увлекла вас в чужие водовороты?» «Я человек осторожный». — сказал ковригин «Мы с вами о Хмелевой сейчас не говорили», — быстро произнесла Антонова. «Я вас ни о чем не предупреждала. Просто порассуждала о здравом смысле». И отошла к Николаю Макаровичу Белозерову и подружке Долли, словно бы получив от них неслышный сигнал. А ковригин стоял в одиночестве и о чем-то вспоминал и не мог сообразить, воспоминания о чем ему сейчас потребовалось. «Лоренцо» дошло до него. «Лоренцо» или «Как там ее?» Курьер, доставивший ему в Закеево урочище верстку из журнала «Подруку с Кливу» и картонную коробку от Петра Дмитриевича Дувакина. Тогда он был удивлен малахитом ее глаз. Когда это было? и было ли было неважно когда оно было и вот теперь удивление или восхищение ярью медянкой венецейской с Лоренцией еще были связаны соображения о женском пупке нынче к случаю вовсе неприложимые, а потому и выброшенные из мыслей ковригина записку на тончайшей бумаге Возможно, папиросный, но существует ли нынче папиросная бумага? Кавригин зажил средним и указательным пальцами левой руки, из-за чего рука была вынуждена производить движение механической куклы. «Разумнее всего», — посчитал Кавригин, «заглянуть в бумажку можно было бы в туалете, и не откладывая». Вдруг слова в ней призывали его к немедленным действиям. Впрочем, понимал что торопит его нетерпение, и, возможно, та самая названная Антоновой дурь, какая возникла не в одной лишь дерзившей теперь актерке. Туалеты в замке занимали помещения здешних исторических отхожих мест, но пока соответствовали нравам и благоустройствам дня летящего, сверкали зеркалами и снимали дурные запахи евроблаговониями в кабинке ковриген спустил воду оторвал клок туалетной бумаги приложил к нему записку хмелевй вот что он прочитал д а а ваша комната в башне сегодня под моей не закрывайте форточку от четырех до полпятого опущу послание надеюсь на ваше благородство е и м ковригин бросил клок туалетной бумаги в унитаз хотел был отправить записку в плавание следом но решение это показалось ему бестактным и уж тем более не эстетичным и он без колебания разжевал записку а потом и проглотил ее